Глава 9 Пещера оказалась просторной и светлой. Слишком светлой для места, куда не попадает солнце. Арон запрокинул голову, пытаясь определить источник освещения, но так и не смог. «Скоро начнется», — сказал рядом женский голос. «Не отвлекайся». И верно мелькнула мысль. «Что это он?» «Действительно, скоро начнется то, к чему они так долго готовились, а он разглядывает потолок. Непорядок!» Арон перевел взгляд на центр пещеры, где на овальном каменном выступе лежал прикованный за руки и ноги обнаженный молодой мужчина. Черты лица жертвы на мгновение показались непривычными. Длинные узкие черные глаза, поднимающиеся к вискам тонкие, как у септа нос, но при этом пухлые губы и никакого намека на бороду. «Да это же типичный кумар», — мелькнула мысль, — «что в нем непривычного? И не мужчина еще, а мальчишка, недоросль. Причем, судя по выражению лица, на смерть перепуганный». Потом Арон посмотрел по сторонам, отмечая, что после вчерашних угроз главного явились действительно все. Целое пространство пещеры колыхалось волнами праздничных черных одеяний. Капюшоны, отброшенные на спину, открывали знакомые лица. Большинство магов стояло молча, соблюдая полагающуюся торжественность, но некоторые, как и сам Арон, тихо переговаривались с соседями. «Как думаешь, в этот раз получится?» — спросил он у женщины, маленькой пухлощокой магички, первой заговорившей с ним. — А то после прошлой неудачи главный рвал и метал неделю. — Должно. — Сох клялся, что в этот раз все будет идеально, — полголоса ответила та. — Сам раба выбирал и готовил, надсмотрщикам не доверил. — Раб с даром? — Конечно. — Интересно, от чего главный так уцепился за этот древний ритуал призыва? — озвучил давно удивлявшую его мысль Рон. Последние недели только об этом и твердит. «Тихо!» — громовым раскатом прокатилось по пещере, и Арон торопливо выпрямился и замер, придав лицу выражение наивысшего внимания. С противоположной стороны пещеры, из ставшего прозрачным камня, только что выступил главный, высокий седобородый старик. Вот он ударил посохом по полу, в воздухе громыхнуло. «Да уж, подумалось». Столько лет уж правит, а все равно не может без показухи. Впрочем, молодняк впечатляется. «Сегодня начнется новая эпоха», — провозгласил главный. «Нам будут служить порождения Нижних миров, при одном имени которых трепещут все народы Срединного мира». «Сегодня мы по праву займем место хранителей человечества. Сегодняшний день золотом внесут в аналы истории. Начинайте!» Слова Верховного Мага звучали торжественно, но как-то пусто, словно вызубренные по заданию фразы. «Ну, конечно, когда эта старика волновало что-то помимо его собственной власти и богатства», «Хранители человечества! Ха! Хозяева будет ближе к истине!» Арон мысленно улыбнулся. «Уж он найдет, как распорядиться властью, если задуманное главным удастся!» Мужчина без особого любопытства следил за действиями служителей, проводящих обряд. «Вот по специально сделанным желобкам на жертвеннике потекла кровь. Вот пронзительные крики раба прекратились!» а его еще сокращающееся сердце возложили в хрустальную сферу, парящую в центре пещеры. Вот служители отошли в стороны, очертив специальной краской вокруг алтаря круг. Все это было сделано и в прошлые разы. Приглядевшись, Арон мог различить и другой слой защиты — мелкую сетку переплетенных нитей. Защита куполом покрывала алтарь и заканчивалась как раз у круга. «Концентрация силы!» — приказал главный, и Арон, как и остальные присутствующие, вытянул руку, направив заранее приготовленное плетение четырех стихий в центр сферы, почти опустошив этим резерв. Вот из-за этого момента изгонял их старик суда как уговорами, так и угрозами. Одному магу, даже если он уже четверть века является верховным магистром черной ложи, не набрать столько энергии — Для работы ритуала требовалась сила сотен магов, отданная добровольно. В прошлый раз сфера разлетелась на куски, не выдержав давления, но в этот раз хрустальный шар засиял слепящим голубым светом. Мертвое тело на алтаре содрогнулось, потом еще раз выгнулось дугой, и из дыры в груди заструился черный дым. — Такого раньше не было, — прошептала соседка. Арон молча кивнул. Действительно не было. Неужели одержимость главного начала приносить плоды? А то он уже стал сомневаться, не свихнулся ли старый маг. Дым тем временем густел, постепенно приобретая форму человекоподобного существа, сидящего, скорчившись на груди, вновь замершей жертвы. И по собачьей водящего из стороны в сторону мордой. выдвинутой вперед челюсти и полное отсутствие носа не позволяли назвать это лицом. Потом существо открыло рот, показав два ряда длинных острых зубов, и издало звук, напоминающий воронье карканье. — Ты! — главный шагнул вперед, остановившись у круга, и вновь ударил посохом о пол. — Отныне ты будешь подчиняться мне и выполнять все мои приказы! Существо снова хрипло-каркнуло, соскочилось тело на пол и, по обезьяне, опираясь на руки, заковыляло к краю круга. Тварь была полностью голой, тело покрывали толстые кожистые складки, так что не получалось понять, самец это или самка. Руки и ноги существа заканчивались четырьмя толстыми длинными пальцами с острыми загнутыми когтями. Существо остановилось, переводя взгляд круглых желтых глаз с одного мага на другого, потом посмотрела на главного и вдруг начала мелко трястись. Дрожь становилась все сильнее, потом сперва правая, а затем и левая рука от твари оторвались от тела и упали рядом. «Что это значит?» — потрясенно спросил Арон на мгновение, глянув на соседку, но Таня не ответила неотрывно, следя за действом. Тем временем обе руки сперва растеклись черной дегтярной лужей, потом превратились в миниатюрные версии твари и начали быстро увеличиваться в размерах. Изначальное существо таким же образом потеряло ноги, потом и голова откатилась в сторону, оставив искалеченное туловище. И меньше чем через минуту вместо одной твари у края круга сидело шесть, полностью одинаковых. Затем все повторилось, в этот раз куда быстрее, и число существ ушестерилось. «Мне это не нравится», — пробормотал мужчина, начиная пятиться к выходу. «План главного такого не предусматривал. Отчего тогда старик просто наблюдает, не вмешиваясь?» Существа внутри круга одновременно издали хриплый крик и прыгнули на магическую стену. Та, спружинив, их отбросила. Арон, продолжая пятиться, взглянул на главного. Тот молча смотрел на тварей. Собравшиеся маги растерянно переглядывались, но без команды никто ничего сделать не решался. Главный за последние годы выбил из них всякое самовольство. Рун был почти у выхода, когда магическая стена поддалась, и твари посыпались на пол за пределами круга. Тотчас раздался истошный человеческий крик. Потом еще один и еще. Мелькнуло несколько огненных вспышек. Похоже, только на это и хватило истощенного резерва магов. Твари тем временем растворились в колыхающемся море черных одежд, обладатели которых, поняв, что дело плохо, тоже побежали к выходу. Многие люди падали и уже не поднимались. А Рона, впрочем, куда больше занимало собственное спасение. Только бы оказаться дома. Он, наконец, добрался до прорубленного в скале хода и уперся в невидимую стену. Ударил сперва остатками магии, потом просто кулаками — Но ничего не изменилось. Крики за спиной тем временем стали громче, чаще, отчаяние. Маг развернулся к выходу спиной, со страхом глядя, как твари, такие мелкие юркие, рвут людей на части. Мелкие, но, похоже, неуязвимые. Кое-кто из магов, вопреки прямому приказу главного, пронес в пещеру оружие. Рон видел, как один из его старых знакомцев разрубил тварь зачарованным клинком — И как две половинки моментально срослись обратно, а другая тварь, незамеченная магом, запрыгнула сзади и разорвала ему горло. Что же это такое? От чего на существ не действуют защитные щиты, которые есть у каждого мага? И почему главный ничего не делает? Старик, словно подслушав его мысли, обернулся. Вместо лица главного наорона смотрела маска мумии с полузгнившим носом, с залитыми чернотой глазами и желтой пергаментной кожей, кое-где свисающей лохмотьями. Арон уже видел это прежде. И теперь, узнав, задохнулся от ужаса. Одна из тварей вдруг появилась прямо перед ним, плотоядно оскалившись. Морда и когтистые руки ее были измазаны кровью. «Нет», — беспомощно проговорил Арон, пытаясь вызвать остатки магии из резерва. Блеснула бесполезная слабая вспышка, а потом тварь вцепилась ему в лицо. Он еще жил, когда вторая начала выгрызать внутренности. Хрипло выдохнув, Ворон резко сел. Одна рука метнулась к оружию, вторая к лицу — оторвать монстра, пожирающего его. Монстра не было. Никого не было. Лагерь спал, только дежурный сидел у костра, подбрасывая ветки. В небе светила полная луна — Где-то в лесу гнали добычу ночные хищники. Сон. Просто сон. И впервые во сне, таком ярком и жизненном, что мужчина до сих пор ощущал фантомную боль там, где его ели твари, впервые он не был собой. Тело человека, который присутствовал в пещере, не было его телом. Арон Рон помнил вид пальцев того мага — коротких, пухлых, унизанных кольцами. Помнил, как тяжело было торопить к выходу упитанное немолодое тело, какими высокими казались окружающие люди, такими, очевидно, видят их все коротышки. Человек во сне не знал ничего из того, что знал Орон, не владел его воспоминаниями, а вот отрывки мыслей погибшего мага в голове северянина застряли намертво. Он помнил сейчас в подробностях то, как положено проводить стандартное человеческое жертвоприношение Помнил детали прежних неудачных попыток главного. Помнил даже, как выглядел дом погибшего мага. Именно о доме тот думал, пытаясь выбраться из пещеры. Помнил, как дикий страх за собственную жизнь, так и абсолютное равнодушие к судьбе, приносимого в жертву человека. Равнодушие к судьбам сотен рабов и свободных, как одаренных, так и простых людей. Всех, кто за долгую жизнь того мага погиб на алтарях. Северянин медленно поднялся на ноги, глубоко вдыхая свежий ночной воздух, пытаясь изгнать из памяти мерзкий запах тварей. То, что заполняло ноздри чародея последние мгновения перед смертью. Нет, конечно же нет. Этот сон не был просто сном. Он только что видел последний день жизни безымянного темного мага. Но почему? Кто отправил ему такое послание? Перед глазами вновь появилось лицо главного, вернее, то, во что оно превратилось. Арон помнил. Обреченный Мак узнал эту чудовищную маску, но ничего, кроме шока осознания, в памяти северянина не сохранилось. Чародей просто не успел это додумать, отвлеченный появлением твари и собственной смертью. Несколько минут Арон стоял, тщетно пытаясь вызвать в памяти то, что могло быть известно погибшему магу о черном шамане или его двойнике. Потер лицо ладонями, пытаясь избавиться от ощущений острых зубов, выгрызающих на щеках куски мяса. Плохая смерть досталась тому магу. Очень плохая. Потом внимание северянина привлек звук, похожий на скулеж раненого зверя. Он махнул рукой дежурному, чтобы не беспокоился, и зашагал в направлении звука. Арон был почти уверен, что увидит мажонка, но нет. Истон, молодой наемник, метался по земле. Глаза были широко открыты, но ничего не видели. Пратос, растерянный и испуганный, пытался разбудить брата, тряс за плечи, но тот лишь скулил громче. Оттолкнув Пратоса, Арон с силой, не жалея, ударил Истана по левой щеке. Скулеж прервался. После второго удара, для гармонии, по правой, в глазах парня появилось осмысленное выражение. «Хватит!» — проговорил он хрипло, пытаясь сесть. «Хватит!» «Что с тобой было?» — спросил Арон, отмечая, как дрожат уиста руки, как в глазах постепенно стихает испуг. «Сон?» «Кошмар!» — сказал тот, вздрагивая. «Бесовщина!» «Рассказывай!» — велел северянин. «Да брось!» — неуверенно возразил наемник. Мало ли, какая чушь приснилась. «Рассказывай», — повторил Арон. «Я находился в пещере», — нехоть ответил тот. «Там были люди, много. Потом появились бесы и начали всех нас пожирать». «Это были бесы? Уверен, не другие твари?» «Уверен», — Истон нахмурился. «Я их раньше видел, замороженных. У... ма... у... у знакомого мага». «Точно, бесы!» «Замечательно», — пробормотал Арон. «Ему прежде к большой его радости бесов видеть не доводилось. Значит, эти мерзкие верткие твари с желтыми глазами-плошками бесы есть?» И вызвал их черный шаман или его родной братец. «Тебя они тоже съели?» — уточнил Северянин. «Что?» — Истана передернула. «То есть, да, начали!» Понятно. Арон поднялся. И так только четыре человека пытались противостоять чёрному шаману во время предыдущих встреч, остальные цепенели. Двум из этих четырех приснился похожий или одинаковый сон. Каков следует вывод? «Ах да, кстати, кем ты был в этом сне?» «Как кем?» Истон попытался усмехнуться, но губы лишь скривились в болезненную гримасу. «Человеком?» Внешностью этого человека была какая? Его тело и руки напоминали твои? Это что, важно? Нахмурился молодой Киранин и на кивок короны без энтузиазма проговорил: "Нет, не напоминали. Он был выше, и на правой руке не хватало мизинца." Следующим Морон собирался поговорить с мажонком, но заметил Рисана не походкой бредущего к костру. Когда северянин подошел ближе, юноша, уже устало севший, почти упал на землю. На мгновение поднял на него глаза, в которых еще отражался пережитый ужас. «Страшный сон?» — спросил мужчина сочувственно. «У тебя тоже?» — пробормотал Рисан, баюкая в ладонях протянутую дежурившим сегодня бракосом кружку. «Я смотрю, многим не спится», — сказал наемник. «Верно», — согласился Орон. Что именно тебе привиделось, Рисан? Рассказ юноши почти точно совпадал с тем, что видел сам северянин. Только вот человека, глазами которого Рисан смотрел, он от чего-то запинаясь описал как невысокого молодого парня. Тоже мага. Когда Арон подошел к Рикарду, тот лежал на спине. Глаза его были открыты и смотрели в небо. Услышав шаги, мажонок бросил в сторону северянина быстрый взгляд и вновь уставился на звезды. «Страшный сон, пещера, ритуал призыва и бесы?» — спросил мужчина, опускаясь рядом. «Бесы?» — после паузы переспросил мальчик, садясь и поворачиваясь к нему. На лице мажонка Арон заметил засохшие дорожки слез. «Нет, бесов я не видел». «Тогда что тебе снилось? Пещера, магия и жертвоприношение?» «А потом?» «Потом ничего». Меня убили на алтаре. Рон сглотнул, вспомнив вчерашние мысли, протянул руку и, пытаясь успокоить, погладил подростка по голове. Это не настоящее, просто видение. К нашей реальности оно отношения не имеет. Мажонок неловко пожал плечами и ничего не ответил.